«Стране солнца». слуга Божий. Тем временем произошло нечто особенное – Старый Павел Юрига получил письмо от Лессинга. Юрига был рад, что кое-что уже рассказал Лишке о болезни жены Лессинга, ведь теперь ему пришлось просить его прочитать письмо, а там упоминалось о жене. В письме было написано, «Свою жену я нашел в общем здоровую, но моя мать говорит, что мне нельзя уходить, так как она сама не в силах справиться с ней». Но вы ведь знаете, что я еще должен вернуться к вам, иначе я понес бы большой убыток. Так что у меня появилась мысль взять жену с собой, и я бы вас очень просил разрешить вашему мальчику бывать возле неё. Он всегда такой любезный, и я думаю, что это подействует на нее благотворно. Он мог бы с ней гулять и вообще быть возле неё. Я не останусь у вас долгу. Вот жальтесь над нами» двумя несчастными людьми. Палка мог бы уступить нам свой уголок, а сам спать вместе с вами. Кроме того, моя жена могла бы на всех нас стирать, готовить еду и делать вообще всю домашнюю работу. С этим она и здесь великолепно справляется. Если я буду знать, что этот мальчик смею, то у меня на душе будет так, как будто Божий ангел-хранитель явился к нам. Вчера в книге пророка Исаии я нашел такие слова «И малое дитя будет водить их». Вдруг я увидел палка перед своими глазами. Я чувствую, что он — то малое дитя, которое поведет нас к Богу. О, если б я мог так верить, как он! Читая письмо, Мишка часто вытирал слезы. «Да, это действительно так. Малое дитя будет водить их. Он — это дитя». своей стороны Юрига был рад, что может быть полезным Лесингу. Место ведь хватит, пусть она приходит, и додаст милосердный Бог, чтобы и присутствие Палка было для нее во благо. О, кто бы мог мальчику раньше сказать, что его ожидает дома! На все он был бы согласен, только не на это. Значит, он не сможет больше вернуться к своему роду, любимому священнику. Насколько сильно он полюбил его, он почувствовал только теперь, когда дедушка не разрешил ему вернуться обратно. Он сказал, что в понедельник после обеда придет дядя Лесинг со своей женой и что ему придется обслуживать ее, пока оба мужчины будут на работе. Он вообще должен оставаться с нею при доме, помогать ей, а если она пойдет по грибы, то он должен сопровождать ее». Напрасно Палка старался убедить дедушку, что священник нуждается в нем, потому что он болен, и некому сопровождать его в горы. К тому же он еще только на несколько дней вернется в дом Лесничего. «Перестань же, наконец, мне долбить про своего священника!» — крикнул на него дедушка. «Этот священник тебе совсем чужой человек, католик, а Лесинг ведь из наших, евангеликов». И ты ему должен помогать. Ты ведь твердишь, что Господь всегда с тобой и слышит всё. И я не знаю, понравилось бы ему, что ты не хочешь помочь такому несчастному человеку, как Лесинг. В понедельник утром ты пойдешь к лесничему и предупредишь, что больше не придешь, и теперь больше ни слова». Палка взял кувшин, чтобы принести воды. Придя к источнику, он упал на траву и горько заплакал. Подперев голову руками, он говорил сам про себя. «Неужели я всех должен обслуживать? Дядя свою жену ведь мог бы оставить дома. Зачем ему нужно было ее брать с собой? И теперь я тебя, Господи Иисусе, тоже не могу принять к себе». И Марфа не могла бы принять тебя, если бы у нее отобрали ее дом. Теперь они лишили меня моего уголка, чтобы там поселились дядя с тетей, и чтобы я вернулся снова к дедушке. Ну нет, я не согласен. Лучше тогда я с Дунаем буду спать под открытым небом. И потом дедушка говорит, что священник для меня чужой человек. Но это неправда. А разве дядя Лесен к нам родственник? Ничуть. Что же с того, что он живет у дедушки и вместе с ним работает? Но и дедушка мне ведь не настоящий дедушка. Ой, я здесь один среди совсем чужих мне людей. И мальчик снова заплакал. «А ты, Палка, так плачешь?» Вдруг раздался позади него голос дедушки. Но мальчик не дал себя утешить, потому что у меня нет никого близкого, и я все время должен скитаться среди чужих мне людей, — ответил он, рыдая. Юриге стало жаль мальчика. «Ну, успокойся же, — сказал он нежно. — Присядь немного. Я хочу тебе кое-что сказать». Ласковый голос успокоил маленькое взволнованное сердечко. Мальчик послушался и сел рядом с дедушкой. «Почему ты так сокрушаешься, что я не разрешаю тебе вернуться к священнику? Он ведь богатый и за свои деньги найдет себе другого проводника. Лессинг, напротив, человек бедный и к тому же глубоко несчастный. Мы же читаем священные книги, что Спаситель сострадал несчастным и что всегда помогал им, а ты не хочешь помочь Лесингу. Этого я от тебя не ожидал. А почему вы дядю Лесинга считаете несчастным, ведь у него есть все? Робко возразил Палка. Он чувствовал, что поступает неправильно, так не сделал бы Иисус. — Я могу тебе об этом рассказать, но ты мне должен дать слово, что об этом никому не скажешь, ни Лишке, ни Лесенгу. — О, я никому не скажу, дедушка! И мальчик положил свою маленькую ручку в мозолистую руку седого старца. — Ну тогда слушай. У дяди Лесенга также был маленький мальчик, но он потерялся. Его жена об этом так сильно скорбела, что потеряла здравый рассудок. Она всё рвется пойти искать своего ребенка. Поэтому дядя Лесинг берет ее с собой, чтобы она одна, ушедшая из дома, не заблудилась. Она и здесь будет искать своего мальчика, и поэтому ты всегда должен сопровождать ее». «И помогать ей искать его!» — воскликнул мальчик, вскакивая. На его маленьких щечках еще были видны слезы, но глаза сверкали от радости и желания действовать. Юрига был рад, что ему удалось убедить мальчика. Теперь Палка вместе с больной сможет искать заблудившееся дитя. Юрига знал, что Палка больше не пойдет к священнику, а останется дома». Но не забывай, напомнил ему дедушка, что тебе нельзя ни в присутствии Лесинга, ни кого-либо другого упоминать про дитя. Но с тетей я ведь могу о нем говорить? Да, с ней можно. Значит, это был мальчик? А большой он был. Я должен это знать, чтобы узнать его, если где встретим. Он был совсем маленький, только в одной рубашонке. «Бедное дитя!» — воскликнул палка, полный сострадания. Рассуждая так, они достигли хижины. Мальчик совсем не обратил внимания, что дедушка несет кувшин. Настолько все услышанное заняло его мысли и сердце. Он помог дедушке приготовить большую постель. «Не правда ли, дедушка...» «Мы здесь тоже можем принять Господа Иисуса? Разумеется, сынок мой, как же нам не принимать его? Ему ведь принадлежит вся наша хижина! О, как я рад!» Понятно, на другое утро ему пришлось идти в дом Лесничего предупредить, что он больше не придет, и на сердце у него было так печально, особенно потому, что не сможет даже попрощаться со священником. Но как же велика была его радость, когда он в доме Лесничего застал священника, опередившего его, увидев мальчика, Он ласково приветствовал его. «Здравствуй, малыш! Сегодня я стал раньше обычного, и ты приходишь за мной позже». «О, я совсем не для того пришел, чтобы сопровождать вас», ответил мальчик сквозь слезы. «Дедушка передает вам поклон и велит сказать, чтобы вы себе нашли другого мальчика, так как я нужен ему дома». Он сказал, что... Такой барин, как вы, за деньги всегда найдет другого. Другого такого палка я за деньги не найду, сказал священник, гладя голову мальчика. А зачем ты ему нужен? Может быть, его еще можно уговорить, если я сам пойду к нему? Я ведь могу здесь остаться до среды? Ой, это будет бесполезно! Тяжело вздохнул палка. Он вытер слезы и коротко рассказал, почему теперь он нужен дома и кого придется ему обслуживать. При этом он добавил, каким несчастным он чувствовал себя вначале. «Теперь я хочу дедушку успокоить, но боюсь, не оскорбил ли я чем-нибудь Господа и Иисуса?» Священник присел на срубленном дереве, А по своему обыкновению опустился на траву возле его ног и прижал свою голову к коленям священника. «Не оскорбил ли ты его?» «О, нет, наоборот, он, наверное, удивлялся тебе», — ответил священник. «Удивлялся? Чему же?» «Ну, ты ведь совсем еще недавно обещал быть его слугой». Он считал твое решение серьезным и принял тебя. Если бы ты был у меня на службе, то должен был бы идти, куда я посылаю, и делать то, что я приказываю. О, с какой радостью я исполнял бы все ваши поручения, но еще с большим удовольствием по Иисуса! Вот палка! Он мне и тебе говорит». «Возьми на себя крест свой и следуй за мною». Он охотнее остался бы со своими учениками, которых так любил, но его Отец Небесный сказал ему, «Возьми этот тяжелый крест на свои плечи и неси его на Голгофу, и позволь себя там распять». И что же он сделал? Он повиновался». Значит, вы полагаете, что Господь Иисус послал мне это и повелевает оставить вас и служить тетя? Значит, это мой крест? Да, дитя мое, я так думаю. Возьми его охотно на свои плечи. Господь, наверное, знает, зачем Он к тебе посылает эту душу. Как Он знал, зачем Он тебя ко мне послал, чтобы служить мне. Так что я... «В самом деле буду на его службе?» «Разумеется! Ты будешь его маленьким слугой!» «О, быть может, он мне тогда поможет найти ее маленького мальчика!» Палка радостно воскликнул. «Какого мальчика?» «О, об этом я не смею никому говорить, ни Лишки, ни Лесингу!» «Так приказал мне дедушка!» Но вас дедушка не упоминал, и потому полагаю, что вам можно рассказать. Алка все рассказал священнику и удивлялся, что тот ему ничего не отвечает и только на него как-то странно посматривает». «Сколько же тебе было лет, Палка, когда мать Анна нашла тебя?» — спросил он после небольшой паузы. «Она говорила, что мне тогда было приблизительно полтора года. А потерявшийся ребенок Лессинга тоже был мальчик?» «Да, но совсем маленький, в одной рубашонке». «О, пути Господни неисповедимы!» «Ну, я думаю, что Господь Иисус поможет тебе найти ребенка несчастной женщины. Служи усердно, и в свое время ты возблагодаришь Господа, что Он разрешил тебе это». У мальчика на душе было как-то странно тяжело. На мгновение он закрыл лицо руками и молчал. Потом он повернул его к своему хозяину. О я так огорчен!» «Огорчен? Чем же?» тем, что не понял, что Господь зовет меня, и что не хотел повиноваться Ему. Ну, ты подумал так же, как и мы, взрослые, часто думаем. Мы обещаем служить Господу, но когда Он нас посылает куда-нибудь, куда нам не хочется, мы не желаем повиноваться Ему. Мы забываем Его слова отвергнись себя и следуй за Мною». Но теперь не скорби, дитя моё. Это тебе не поможет. Исповедуй Господу своё непослушание и проси прощения, и он простит тебя, а потом служи ему пресчётно, так же верно, как служил ты ему при мне. Этого не пришлось повторять Палка дважды, о нет, он немедленно облегчил свое сердце, исповедав все перед Иисусом, и потом со слезами на глазах обещал служить Ему верно. Помолился и священник, чтобы Господь помог Палка также и Лисинга с женой его привести к нему, как он привел его самого. Потом священник поцеловал Палка вытер его слезы и сказал, «Не беспокойся, мы все же останемся хорошими друзьями, ведь мы слуги одного хозяина. Если тебе придется бывать в селе, навещай меня. Твой новый завет я верну тебе, он тебе еще понадобится. Дома у меня есть полная Библия, и я намерен еще выписать много Библии. Священник вынул из кармана дорогую книгу прижал ее с чувством к своим губам и потом протянул своему маленькому другу. О если бы она везде добилась того, «Что она сделала с моей душой?» — сказал он со слезами на глазах. Они вместе вернулись в дом Лесничева, где Палка простился с Лесничем и его женой, которым совсем не нравилось, что дедушка требовал Палка домой. Но священник успокоил их, сказав, что он теперь сам хорошо знает все тропинки, и поэтому эти три дня обойдется один». Жена Лесничева подарила палка маленький свисток, чтобы звать Дуная, и блестящую крону — австрийская монета. Кроме того, она дала ему с собой такой большой узел со всякими хорошими вещами, что он еле мог нести его. «Если тебе придется проходить мимо, то заходи к нам», — говорила она, — «даже и тогда, когда нечего продавать». Палка это охотно обещал. Священник проводил его до их хижины. Он пришел поблагодарить дедушку и подарил ему новую золотую монету. Дедушка теперь не удивлялся, что Палка так полюбил священника. Он действительно был на редкость хорошим человеком. Дедушка полагал, что священник даст Палка две кроны за его хорошую службу, но он дал ему десять, И еще десять дал дедушке на воспитание мальчика. Когда священник ушел, Юрига развязал узел, посланный женой лесничего. «Послушай, сынок, ты, я вижу, хорошо служил. Да вознаградит Господь добрую лесничиху, что она вспомнила про нас. Не правда ли, дедушка, теперь вам больше не нужно заботиться обо мне? Теперь я могу уже кое-что для вас заработать». «Разумеется, сынок мой, на эти десять крон я смогу купить себе на зиму новые сапоги. Я уже порядком себе голову ломал, где мне на это достать денег, и вот они. Правду говорит Священное Писание. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное все приложится вам». Похоже на то, Что Бог приказал этому подарку словно с неба упасть. Ну, теперь я могу нас обоих обеспечить всем необходимым на зиму. А съестного принесенного тобой нам хватит на две недели. Да, в Библии не напрасно сказано, что Бог есть любовь. Жена Лессинга Старый Юриго не думал, что совместная жизнь с больной женой молодого друга будет легкой. Но из любви к Лессингу он был готов терпеть и некоторые неудобства, лишь бы только помочь ему. Однако все пошло так хорошо, как он себе и не мог представить. лесинг с женой пришли под вечер. Они оба устали и с благодарностью поели предложенный им суп. Потом из захваченных с собой одеял и подушек они устроили себе постель и пошли отдыхать. Только на другое утро Юрига мог ближе познакомиться с молодой женщиной. Бедное, жалкое творение», — думал он, сострадая им. «Какая она еще молодая! Ей самое большее лет двадцать шесть». «И какая красивая! Но на кого она похожа? Кого она мне напоминает? Бог знает, как мы тут с ней будем жить!» Пока она их не беспокоила. С самого утра она сварила им хороший суп и угостила юригую палка Палко принесенным с собой пирогом. Досталось и Дунаю, который в восторге прыгал около них. Для палка она принесла еще и орехов. И когда Лесинг передал ему новый костюм и фуражку, она помогла ему одеться. Мальчик ей сразу очень понравился. Со взрослыми она почти совсем не разговаривала, но как только они оказались наедине с мальчиком, то сразу с ним заговорила. У нее был приятный голос, правда немного печальный, похожий на шелест березь. Когда пришел Лишка, то и он получил кусок пирога. Она охотно отвечала на вопросы Лишки, но, глядя на нее, он не мог удержаться от слез. «Ты хорошо сделал, сын мой, что взял ее с собой», — сказал Юриго Лесингу через неделю. «Ты был прав, говоря, что мальчик ей понравится». «О, кому бы он не понравился», — ответил Лесинг. Теперь они спокойно могли отправляться на свою работу, не боясь, что молодая женщина будет скучать. На это у нее не оставалось времени. Она перестирала все грязное белье, какое только нашла в хижине, готовила им еду, убирала, резала и сушила грибы, собранные ею вместе с палкой. А если у нее не было работы, она шила или штопала. Даже лишки она залатала рубаху. Палка помогал ей очень старательно. Он ей рассказал и о своей стране солнца. Сразу же на другой день он свел ее туда, показал ей свою книгу и учил ее разбирать слова. Она охотно слушала его. Иногда она погружалась в печальные свои думы. Палка догадывался, что она думает о своем мальчике. Он стал ее любить с каждым днем все больше. Когда они ходили вместе, обычно держали друг друга за руки, как двое детей. Однажды, когда она опять сидела, погрузившись в свои размышления, Палка вдруг прижал свою голову к ее плечу. «Тетенька», — сказал он, — «Вы, наверное, скорбите о своем ребенке. Не печальтесь, мы его найдем». «Я уже об этом просил Господа Иисуса, и Он нам поможет!» Встревоженная его словами, она посмотрела на него и обняла. Платок упал с ее головы, и лучи солнца освещали два миловидных лица, похожих друг на друга, как две капли воды. «Ты мне найдешь его, палка?» «Непременно, тетя, мы найдем его!» «Только вы мне должны сказать, как он выглядит!» «Такой, как ты, только маленький!» «А он уже умел ходить?» — говорил Палка, обнимая тетю своими маленькими ручонками. «О, как давно он не знал материнской ласки!» «Да, когда я его держала за руку, он ходил рядом со мной. Немного мог ходить и один». «А как звали вашего мальчика?» «Мы его звали Мишка». «Ну, когда мы пойдем искать, то будем звать его Мишка, Мишка. Лучше вы его зовите. Меня он может испугаться, ведь он еще маленький». «Тетенька», — спросил он, освобождаясь из объятий молодой женщины, «когда же вы потеряли своего мальчика?» когда Она посмотрела на него смущенно. «Этого я, Палка, не знаю. У меня в голове как-то странно. Часто она болит у меня, и тогда я ничего не знаю. Но здесь в горах мне лучше. Здесь у меня на душе легче, чем у нас дома. Знаете что? Вы могли бы у нас насовсем остаться. Зимой... Мы могли бы жить внизу в селе. В нашем доме хватило бы места для всех. Мы там имеем большую избу, кухню и кладовую. И я думаю, что мы бы жили мирно. Я охотно осталась бы с тобой. На глазах мальчика показались слезы. Он чувствовал, что его любят. Я вас очень люблю. «Хотя вначале не хотел приходить, чтобы служить вам, так как мне пришлось оставить священника. Он научил меня многому, и я охотно служил ему. Но и вам я верно служу, не правда ли? И я думаю, мой Господь будет доволен мною. И если это мой крест, то он вовсе не такой тяжелый. Но мы говорили про вашего мальчика». «Ах, да! Дома люди говорят, что его, наверное, растерзали дикие звери. Но я этому не верю!» — ответила она, опуская голову. «Ой, я твердо знаю, что он жив, и потому я должна искать его. Я не верю, что его растерзали. И не верьте этому!» — утешал палка ее. «Это только так говорят. Когда я был маленьким...» Моя мама меня тоже нашла в горах, по ту сторону Ватгаля, где я как будто бы заблудился. Но Господь Иисус сохранил меня, так что никакой зверь меня не тронул. Его самого ведь злой Ирод тоже хотел убить, но Мария и Иосиф увезли его. — Значит, твоя мамочка нашла тебя? — воскликнула она. — Как это было? — Если вы хотите, то я расскажу вам все подробно. Маменька собирала грибы. Вдруг она услышала плач ребенка. Она пошла туда, откуда слышался голос, и на дороге нашла маленького ребенка. Он был в одной рубашечке босиком и просил воды. Она дала ему воды и хлеба. И так как она не знала, чей ребенок, то понесла его домой и о своей находке сообщила в волость. Но никто не явился. Тогда она приняла меня ради Бога, как потом и Юрига. Но тетя, — воскликнул он, — может быть, и вашего Мишка кто-нибудь нашел и принял. Так что мы здесь в горах напрасно будем его искать. Женщина встала, сжала голову обеими руками и, погрузившись в размышления, сама себе в полголоса проговорила. Кто знает, «Где он теперь?» «Не беспокойтесь», — утешал палка несчастную. «Господь, наверное, знает, где он. Будем просить его, чтобы он помог нам найти. Теперь в горах можно встретить много женщин. Спросим каждую, не находила ли какая из них мальчика. И, может быть, нам посчастливится встретить как раз ту, которая нашла его». Начиная с того дня... Жена Лесинга и Палка каждый день говорили про своего Мишка. Палка научил ее, как она должна просить Господа Иисуса, чтобы он ей открыл, где ее мальчик. Она твердо верила, что он жив и что она найдет его. С тех пор она стала более разговорчивой, и ее прежде бледные щеки стал покрывать румянец. Юрида даже часто размышлял, на кого она так похожа. Все они чувствовали себя в ее присутствии хорошо, и чтобы порадовать ее, они делали все, что только могли. Сам Лессинг не знал, как ей угодить. Вначале она как-то избегала его, но теперь она больше этого не делала. Когда он, бывало, приносил из лесу осиновую колоду и, разрубив ее, садился вырезывать ложки, то она со своим шитьем в руках садилась рядом с ним и иногда смотрела на него так приветливо и с такой нежностью, что он готов был от радости ликовать. Когда он вслух читал из Нового Завета, она обыкновенно садилась ближе к нему и внимательно слушала. Лесинг уже научился верить, что Бог милостив грешникам, Он научился просить Господа Иисуса, чтобы он исцелил его любимую жену. Палка рассказал ему, что священник, читая некоторые места священной книги, уже нашел путь в настоящую страну солнца. Лесинг тоже жаждал найти его, но он не хотел и не мог туда прийти один без своей жены. Как Бог мог бы его принять туда, Если бы его жена осталась такой же несчастной и не могла бы стать верующей во Христа, ведь за его греха помутился её разум. Так как они не знали, что Палка один читал «В стране солнца», то решили читать священную книгу сначала, строчку за строчкой, и стали понимать её все лучше и лучше. Выпало несколько дождливых дней, когда они не могли работать. Но за чтением той книги они не замечали, как быстро проходило время. Лишка теперь засиживался у них и к себе уходил только ночевать. Иногда он с собой брал и палка, и тогда они до поздней ночи рассуждали о прочитанном. Лесинг с каждым днем Все сильнее жаждал познать путь спасения. Он молил Бога, чтобы и жена его встала на этот путь. Найти свое дитя он уже не надеялся. Он верил, что оно уже находится в вечной стране солнца. И надеялся встретить его там. В доме священника. Хотя они все жили вместе, мирно и хорошо, все же мальчику чего-то не недоставало. Порой на него находила такая тоска по священнику, что он должен был повторять, «Господи Иисусе, я ведь хочу нести свой крест безропотно, но все же он очень тяжелый». Его маленькое сердечко чувствовало, что здесь не было никого, кто мог бы его вполне понять. Священник же без сомнения понял бы его. За все это время он ни разу не имел случая пойти в село. В первое воскресенье был дождь, а на второе дедушка вместе с дядей Лесингом и дядей Лишкой пошли в церковь. Когда они после обеда вернулись, Палка попросил разрешения сходить к Лесничему. Из благодарности за подарки он хотел отнести жене Лесничего немного грибов, собранных накануне. Он взял с собой и Дуная, и они побежали изо всех сил». На душе у мальчика было как у птички, вырвавшейся из клетки, и дунай радовался вместе с ним. — Теперь я наконец узнаю, как дела у священника, — радостно думал Палка. По дороге он распевал песенку, которую научила его тетя. К дому лесничему он добрался быстро, и лесничих у дома застал одну. — Дедушка передает вам привет, и я принес платок которым были завязаны вещи, и в благодарность за них немного грибов. — О, какие чудные грибы! Где же ты их еще нашел? — Кланяйся от меня, дедушки, и скажи, что я ему очень благодарна. — Присядь немного и выпей кофе. Я дома совсем одна, и мне будет веселее. Тебе, наверное, тоже некуда торопиться? — О, нет, — ответил Палка. Он был рад, что сможет расспросить о священнике. Поговорив с Лисничихой о том, о сём, он посмотрел, умоляющий на неё, и спросил, — Скажите, пожалуйста, как чувствует себя господин священник? — Наш священник? Ему хорошо, дитя моё, только теперь он какой-то странный, — сказала она, покачав головой. — А в чём странный? Ну, в это воскресенье, так же как и в прошлое, он проповедовал как никогда. Весничиха рассуждала с палка как с равным, наверное, потому, что он так внимательно и серьезно слушал. Ах, да. Когда я был у него в то воскресенье утром, он мне говорил, что собирается так проповедовать, как никогда. И это потому, что он теперь нашел путь в настоящую страну Солнца, где вечный свет. Значит, он об этом тебе говорил? Да, он нам в то воскресенье сказал такие странные слова. Если бы ты не был с ним две недели, я об этом не стала бы тебе рассказывать, ведь ты еще ребенок. Он говорил, что до сих пор не заботился о нас, как верный пастырь что он еще до сих пор сам не пережил рождения свыше и не знал, прощены ему грехи или нет. Он будто бы нам говорил то, что знал о Господе Иисусе, но сам будто бы не принял его в свое сердце. Потом он говорил, что и каждый из нас должен принять свое сердце Господа Иисуса, и что теперь он готов указать настоящий путь Господу — и повести нас к нему, так как он сам пережил эту милость и что Бог принял его своим чадом. Я обо всем этом не могу тебе рассказать, как должен мой мальчик, но этой проповеди я никогда не забуду, так же, как и сегодняшней. Я еле могла дождаться сегодняшнего дня, так как хотела узнать, как он нам покажет путь к Богу. Он говорил сегодня, как велик и свят Бог, и какие мы большие грешники. Потом он сказал, что нас ждет вечная гибель, если мы не обратимся к Богу и не придем к Иисусу Христу. Продолжение рассказа «Кристина Рой в стране солнца» слушайте в понедельник в 15 часов.